Над авкатову койку положили какого-то суплика, который с ходу стал набиваться ко мне в приятели и с утра до вечера трещал на духом. Башка вся перебинтованная, обе ноги сломаны, по пьянке разбился на мотоцикле и ещё радовался, что теперь отец не заставит работать. Рта не закрывал. Неважно, слушал его кто или не слушал. А больше всего про своих подружек любил рассказывать, в основном разные пакости: с кем, где, когда, как, лёжа стоя, спереди, сзади, на коленях, на корточках, с головы с ног. Жаль становилось этих подружек. Как-то одна его навестила, симпатичная, красивая, принесла корзинку яблок. нас всех угостила меня даже заставила два взять а одно сама положила на мою тумбочку и вообще казалось она отца дядю деда пришла навестить а не этого похабника ходила со своей корзинкой от койки к койке но словно бы стеснялась что одна среди стольких мужиков хотя какие из нас мужики морщинистой, дряхлой, седой, лысый, зубов раз два и обчёлся. Глаза не видит, а кое-кто уже одной ногой в могиле. Но тоже как бы её стеснялись. Вроде брали у ней эти яблоки, но всякие глаза опускал, чтобы не смотреть на её наготу. Она будто не яблоки, а груди свои раздавала. столько раз её этот сукин сын перед всеми тут раздевал и мало того, что раздевал своих подружек, ещё над ними смеялся. Иной раз со смеху по ногам себя колотил по гипсу, как дурак хохотал, заливался сам с собой. И хоть никто не без греха, все на него пялились, будто он за собственным гробом шёл. Где же-то виден смеяться так на кровати ещё не остывший от смерти. Может, он даже не понимал по глупости, что с этим своим смехом посреди голых подружек тоже умирает вслед за тем, кто на его месте лежал. А старый мужики видит всё насквозь. Они и это видели. Да и вправду ли так по-разному можно? Не жеребец-ка было, ни кобель с сукой, ничего такого не делают. Не уж-то человек станет. И зачем? В конце концов так лисякли одно на одно выходит. Я тоже молодой был, и может больше его девок перепробовал, но всё-таки по-людски Иногда только в углу у двери старый Альбин повизгивал от удовольствия, когда или срамник этот какой-нибудь из своих подружек руку между ног совал, или она ему. Но у Альбина был крестец сломанный, и лежал он как бревно, а руки ноги рядом лежали как обрубленные ветки. Вот и было у него только одно желание: Перед смертью переспать с бабой вечно сетовал на свою жизнь, на своё увеччье, на своих детей и вообще на всё. И санитарки Егусе мрог земли обещал отписать, если она разок сунет ему руку под одеяло, пускай хоть перед смертью, когда совсем будет помирать. А санитарка язвись смеялась. Что небось, смерть слаще, чем её рука, натруженная, потрескавшаяся, да и не молодая. Потому что санитарка Ядзе умела смеяться даже над самыми печальными вещами. Другая бы к чёрту всё посылала, а она смеялась. Другая бы заплакала, а она смеялась. Иной раз в палате, как в склепе, а войдёт санитарка Ядзе, скажет что-нибудь И все в смех. И нечего удивляться. Столько лет среди несчастий, боли, смертей, стонов, и только и знай: выноси горшки, убирай, перестилай, уноси, приноси, тут и из за чего угодно смеяться научишься. А вдобавок ещё Все наперебой ее сватали, старики, молодые, вдовцы, женатые, хотя каждого уже караулила смерть. Этот сам подняться не мог, тот на бок повернуться, без ног, без рук. Под себя ходили, рожи корявые и души корявые. Тут болит, там болит. Но стоило Ядзе появиться в палате, всякий, хоть сейчас жениться готов. Некоторые вроде бы сегодня на ней женились, а на завтра умирали. А она никому не отказывала, никому не говорила нет, только смеялась. Иной случалось раззадориться. Со своей бабой бы так не посмел, та об его из мордасила. А санитарка Ядзе каждому давала волю и с каждым смеялась точно со своим мужиком. Никогда ей не бывало грустно, никогда плохо. Только как соберется, кто ее под венец везти, она у того спрашивала. — А на чем повезете венчаться? Может, на простой телеге, заляпанной навозом? Я иначе, чем в карете, да с четверку и белых коней не поеду. А если который-нибудь обещал, что она у него будет большой барыней, так это вам сперва большим барином надо стать. А начнет который-нибудь божиться, что ей у него только птичьего молока будет недоставать. Птичье-то молоко, ладно, а как насчет всего прочего? А соблазнял который-нибудь, что у него золотые рубли в сусеке зарыты, он как вернется и выкопает, и все будут ее? Сперва пойдите выкопайте. Может, сыны ваши уже давно все повыкапывали? А другой ее донимал, чтобы под утро, когда все спят, под утро луны уже нет и изо рта воняет. а вздыхал который-нибудь, чтобы ему господь дозволил хоть на минутку с ней про свою немощь забыть. Он бы колокол для костёла купил. Сперва купити? Надо же мне послушать, как он звонит. А хвалился который-нибудь, что хоть и старый он, но с ней бы ему припомнилась молодость. Пусть с первоначалу припомнится, а то потом вдруг будет поздно, стыда ведь не оберемся. А хотел который-нибудь, чтобы она хоть бы грудь дала потискать. А какой вам с этого прибыток? Детем вам уже не бывать, и молока из нее не потечет. А пожалуется который-нибудь, что все его нутро к ней рвется, а ни рукой ни ногой уже не может шевельнуть. Ну вот, сами видите. Обешевление какая любовь, о которой не будь начнёт к ней подкатываться, когда она ему утку подставит, а сам капли из себя выдавить не может. Первы наперва облегчитесь, а то как же мы с вами потом? А умирал который-нибудь Так она рядом с ним садилась и выговаривала. «Вы жениться нам не обещали, а сами помираете». Смеялась я, конечно, но смех смехом, а с вами бы поехала даже на простой телеге, заляпанной навозом. Может, потому она и замуж не вышла, что вечно ее всякие в жены брали, а потом умирали. Яна словно бы всё время была вдова. Я тоже случалось смеялся, что кабы не ноги или кабы раньше панну Ядзю встретил, пришлось бы ей стать моей женой. Я никакой не будь вертопляс. Панна Ядзя тоже женщина степенная, чем мы не пара. Да ещё не всё потеряно, дай только вернусь домой. А там как-нибудь ее навещу, принесу э, курицу, яиц, сырок. Тогда и поговорим. В доме бы хозяйка была, у меня жена. А то и братья замучили, отчего не женюсь. Теперь с такими ногами не об чем говорить. Может, я никогда больше не буду ходить. Не таскать же пани ядзи меня на себе, хоть руки у ней и сильные. Как ты ещё в самом начале она меня одевала и увидев на теле рубцы от ран, всплеснула руками: "О, господи! Кто же вас, пан Шимик, изувечил так? Всякой бывало, панна Ядзе. Тут и о гулянках память, и о партизанщине и живой остались, Боже милостивый. И чтоб хотя бы про одну из этих ран ей рассказать?" Выбирайте сами, пан Ядде, про которую, сказал я о шутке ради. И она выбрала на плече. Рана была небольшая, но шрам расползся с тех пор за все эти годы. Ну, и рассказывай ей, как оно было. Прятался я у одного знакомого в Емельнице. Дело было зимой. Деревня в стороне от дорог. С юга леса. Ещё и зима не установилась, а кругом всё уже замело, только на сонях и проедешь. Зверь из леса к самым домам подходил. Выйдешь за порог, а тут косуля во дворе мордой в снег тычется, заяц скок-поскок и куропатки фить. Точный снег вдруг осыпался с крыш. Чего бояться? Я даже с чердака перебрался спать в чулан. А тут однажды ночью бух, бух в дверь. Открывай! Но прежде чем им эту дверь открыли, они её сами вышибли прикладами и взяли меня тёпленького, чуть ли не с постели. Штаны едва успел натянуть. Они меня с ходу прикладами этими по спине, по голове и вперёд будто страшно спешили. На двух санях приехали, но трое только остались, чтобы меня вести, а другие на этих санях покатили вперёд. Даже сапог не дали надеть, потому как верно я для них уже покойником был, босиком два дней в одних портках и рубахе гнали меня и гнали за сонями следом у меня пятки к снегу примерззали только остановлюсь подошву о подошву потереть тут же который-нибудь хряснет сзади хоть и без того били холодно было видать для согрева они может ещё сильнее меня промёрзли Что ни шаг хлопали руками по бокам. Вроде в шинелях, в сапогах, в башлыках под касками, в рукавицах. Но если кто непривычный, так и без мороза мерзнет. Еще руки все время на железе держали. А от железа хуже тянет, чем от земли. Сперва я шагал, как по раскаленным углям. И чувствовал, что далеко не уйду. «Отойдем за деревню», — думал. Там брошусь на них и пусть убивает. Где я пожелаю, а не где им захочется. Да еще неизвестно где. Стоит ли дальше идти, когда все равно конец один? Но за деревней чего-то мне обидно стало помирать. Поживу, подумал еще чуток. Ноги жалеть нечего. Так и так они не живые. А хоть немножко еще пройду. Саньи с теми всё больше отдалялись, казалось, они в снег проваливаются и вот-вот исчезнут. А эти сзади всё меня дубасили, слишком медленно мол иду. В конце концов, чтобы не чувствовать, что по снегу шагаю, стал я про себя думать, будто иду по стерне. По стерне так же колко и больно, но, по крайней мере, ногам тепло. хотя, умеючи и по стерне идти, невелика штука. Надо только ноги тянуть, а не наступать сверху. Тогда можно бежать, догонять и удирать, если за тобой гонится. И стал я помалу забывать, что иду по снегу, все больше чувствовал под ногами стерню, землю чувствовал, нагретую солнцем и ссохшую в пыль. И даже косы где-то звенели, а босилки. И дух от раскаленных хлебов нутро обжигал. И жаворонка я вдруг услышал вверху над собой. Но, видать, кто-то из этих сволочей тоже его услыхал, потому что выстрелил поверх моей головы, и жаворонок смолк. В горле у меня пересохло точно от жаркого духа хлебов и земли. И я нагнулся, чтобы зачерпнуть горсть снега. И тут какой-то из них со всей силы ударил меня сзади по голове. Я свалился как подкошенный и подумал, что уже не встану. И даже захотел, чтобы меня добили. Но с ними не так-то просто. Не любят они, когда человек сам себе выбирает смерть. должны доставить туда, где они ему предназначали умереть пускай такой же самой смертью завыли как волки принялись пинать меня бить и я встал но идти становилось всё тяжелей ноги подламывались в лодыжках и на каждом шагу будто гвозди впивались в подошвы Когда я стал думать, что верно в жизни полно было чертополоху, и из-за чертополоха по этой проклятой стерне так колко и больно идти. Или может серпом жали. После серпа идёшь по стерне, а она точно гвоздями утыкана. Или же думал, меня отец откуда-то с другого конца позвал, чтобы я ему оселок принёс, и я к нему иду. А тобут мои коровы на помещичье поле забрали и жрут свёклу, а у меня душа в пятки. Я лечу сломя голову к ним по этой стерне, чтобы их прогнать. А кто в такие минуты замечает, что подошвам колко и больно? Тут страх сжимает горло, как бы управляющий не угнал коров, пока я добегу. Или же будьте мы с ребятами на перегонки, носимся по этой стерне, кто быстрее добежит до межи. Ну, и я добежал первый. А они с волочи верны уж думали, я едва дышу. Откуда бы им могло прийти в голову, что я всё время по стерне иду в разгар лета, в разгар stroды, раз они меня по снегу гонят. Под конец видно сами здорово закоченели. Потому что начали себя руками бить, на ладони дуть, притоптывать ногами. А прямо перед нами с левой стороны был косогор, поросший можжевельником, а внизу под косогором глубокий крутой овраг. Они были уже настолько уверены, что я без пинков шага не сделаю, что один даже вытащил фляжку, и все по очереди стали к ней прикладываться. При этом верно говорили какие-то мерзости, потому что вдруг как по команде загоготали, а один даже расстегнувши рингу и пустил струю. И в эту самую минуту я прыгнул в сторону того косогора. Прежде чем загремели выстрелы, я уже катился среди можжевеловых кустов, потом как мешок свалился во враг. А им слишком круто было, чтобы меня догонять. Они только стояли и стреляли. Но одна всего пуля вот сюда попала в плечо. А так всё в снег, в можжевельник, в деревье. Но я даже ничего не почувствовал. Потом только, когда уже был далеко, с тех пор начала ять из меня подкармливать. То мясо побольше кусок принесёт в обед. то побольше картошки, то вторую тарелку супы. И когда не придёт в палату, всегда у меня спросит: не проголодался ли я, не хочется ли мне пить, или может у меня сигарет? Нет. Так она сбегает и принесёт. Иной раз на свои покупала и приносила. А иногда вроде бы зачем-нибудь заскакивала в палату и заодно поправляла мне одеяло. «Что же, но у вас, пан Шимик, на пол сползло, подушку взбивало, не дай бог еще у вас, пан Шимик, голова разболится, на твердом-то лежать?» И всегда что-нибудь из еды тайком под эту подушку засовывало. «Только ночью съешьте, когда другие уснут», — шептала вроде бы подушки. И... «Того, что у окна, стерегитесь, он спит, как заяц». Или, нагнувшись под кроватью за уткой, шептала мне на ухо. «Завтра на обед котлеты. У вас одна будет сверху, как у всех, а вторая в картошке спрятана. Только вы поаккуратней, а то заметят, у того старика в углу глазища, как у ястреба. Ноги ему отрезали». Но видеть все видит. Своё съест и еще в чужую тарелку заглядывает. Но ему и это не поможет. А вы, пан Шимик, должны жить. Значит, и есть должны. В воскресенье я пирог со сливами испеку. Сестра ко мне приедет. Я и вам принесу кусок. А раз принесла мне апельсин. Я впервые в жизни ел апельсин. Так что и от моих ран вышел прок.